Глава двенадцатая Запах мяты из котелка, подвешенного над костром, будил воспоминания о замке ферм. Во времена улиного детства, иногда перед ужином, когда грязная посуда с обеда уже перемыта, а по новой ее еще не принесли, старшая посудомойка Беллина отпускала девчонок трех своих помощниц побегать за стенами замка. Если это было в конце весны или летом, они часто искали и набирали разных трав. Мята была самой из них разыскиваемой. Эбелина делала из нее отвар, который в те времена Ули казался самым вкусным напитком. Стоны допрашиваемого в полусотни шагов от ули главаря, уничтоженные ниндзя в лесу банды, наконец-то стихли. Ничего ценного не сообщил, появившийся словно из воздуха ушор, подсел к костерку, возле которого сушили свои вещи Уля с Гердой. В самой крепости он ни разу не был, а то, что он знал о городке и гарнизоне, это меньше, чем от пленных мятежников узнали. «Сахар — это просто чудо», — сказала Герда, бережно, как будто бы боясь обжечься, — опуская твердые сероватые кусочки в кружку с отваром из мяты. «Вкусно очень! И даже, кажется, силы прибавляются. Ты сказал, знал? Прикончили его, что ли?» — уточнил лейтенант. «А что с ним еще делать было?» Ниндзя тоже налил себе в кружку отвара и взял стряпочки, тряпочки, лежавшей возле спального мешка, оставшиеся на ней три неровных сахарных кубика. Тут в лиге в стороне от дороги есть заброшенный хуторок. От него, он рассказал, хорошая тропа есть. Не такая широкая, как эта дорога, зато сухая. Трое суток, которые баталии шли по болотам, улю вымотали не столько магически и физически, сколько морально. Проходить больше двадцати лик в день не получалось. Сегодня так и вообще вряд ли преодолели пятнадцать. Создавать в этих местах дорогу из магического мрамора Уля не собиралась. Грязевое глиняно-песчанное месиво она укрепляла лишь до состояния твердого кирпича. Этого было вполне достаточно, чтобы прошли и люди, и кони, и обозы, пусть даже при этом последним рядам приходилось временами идти по крошеву. Проблемой было то, что после укрепления дорога вовсе ведь не становилась ровной. Впрочем, этот вопрос они продумали заранее, и впереди батальных колонн шли сменяемые пары коней тяжеловозов, тащившие за собой большое в обхват бревно, положенное поперек дороги, и выравнивали ее поверхность. Следом инженерная рота прикапывала ямки и отбрасывала в стороны слишком большие комки грязи. Бойцы тоже часто менялись, поэтому работа шла на ходу быстро и без задержек. Но все равно оставалось множество комков и вымоин, которые после затвердевания мешали движению. А уж использование полевых кухонь хозроты так и вообще было невозможным. Впрочем, с главной бедой Уля при помощи инженерной роты справилась, так что в грязи никто не утонул. А осмотреть внимательно под ноги люди быстро приспособились. «Надо сообщить об этом полковнику», сказала Герда и посмотрела на почти весь вечер молчавшую графиню. Та никак не отреагировала на ее взгляд, предоставив офицеру-ниндзя самой решать такие вопросы. Ашер после недолгих раздумий утром следующего дня дал команду свернуть к тому хутору и не прогадал. К вечеру они вышли к главной дороге, ведущей из Вейнага в Ларасар тем самым оставив полки мятежников и наемников почти в полусотни лиг за спиной, а впереди, в семи-восьми лигах, по словам капитана Нойма, перед ними была нужная им крепость. Ниндзя и егеря рассыпались десятками вдоль дороги, чтобы перехватывать обозы случайных путников, и, если в крепости решат выслать патрули, то и их делать долгий привал не стали». На совещании, проводившемся у командира бригады, в этот раз особых разногласий не было. Все понимали, что тяжело вооруженные латники баталий для штурма стен малопригодны, и вся надежда только на графиню, ниндзя и конных егерей капитана Нойма, как успешно они сумеют захватить ворота города-крепости и удержать их до подхода основных сил. «Рассчитывать надо на худшее», — говорил полковник. «Будем считать, что маг, способный заклинанием поиск жизни обнаружить наши колонны, сможет это сделать за три лиги, или пусть даже за четыре. Значит, выстраиваемся на дороге и вдоль нее, начиная с озерца. Сначала первая баталия, потом третья, и затем твои, товбис. Естественно, кавалерия впереди. Графиня...» Уля кивнула, соглашаясь. От идеи ночной атаки они отказались резонно предположив, что ночью бдительность стражи, в том числе и оставшихся в крепости магов, будет выше, а главное приближение даже небольшого количества людей вызовет ненужный переполох. Удачно подвернулся обоз с продовольствием, которое везли в вейнок Перепуганных сервов и несколько ошалевших охранников, сопровождавших обоз, согнали с телег, а их место заняли переодетые ниндзя, Полтора десятка пограничников Нойма во главе с ним самим. И четверо батальных магов. Большее количество людей могло насторожить охрану ворот, поэтому этим количеством и ограничились. «Не усните тут», — пошутила Уля, прощаясь с полковником, а увидев взгляд Резенда, засмотревшегося на ее попку, когда она забиралась на мешки, уложенные в телеге, презрительно фыркнула. «Ворота городка?» Окружающего крепость, никакой сложности в их захвате не представляли. Это были обычные деревянные створки внутри арки невысокой кирпичной надвратной башни. А вот с захватом ворот самой крепости, которые находились в трех сотнях шагов по прямой, забирающей круто вверх дороги, надо было постараться. И все-таки использовать фактор внезапности полностью у их отряда не получилось. Нет. С надвратной башней городка все оказалось ожидаемо легко. Четверка ленивых стражников, трое из которых в момент прибытия псевдообоза с продовольствием изводили придирками бедную крестьянскую семью, пытавшуюся на полуразвалившейся телеге с впряженным в нее старым и усталым коняшкой покинуть вейнок, а четвертый стражник даже не подумал хотя бы, Прикрыть распахнутые настежь ворота ленивой походкой, отправившись к ехавшему впереди телег в побитых доспехах наемного охранника Ушору, были мгновенно убиты. А вот застать врасплох саму крепость не вышло. Видимо, приграничье само по себе диктует необходимость постоянной бдительности» перегородив доступ к башне тремя телегами и оставив держать здесь оборону четверку батальонных магов с десятком егерей, в спешке доставших из-под мешков доспехи и оружие, а ниндзя, Ноем, с пятеркой егерей и уля с лолитой на конях и повозках, с которых быстро скинули груз, чтобы их облегчить, поспешили преодолеть расстояние до крепости, на ходу сбивая с ног зазевавшихся прохожих. Уля быстро убедилась, что и дозорные наблюдатели в крепости не спали. И система оповещения о нападении была хорошо отработана, и излишней самоуверенностью защитники не страдали. Понимали, что даже небольшое количество нападавших может представлять серьезную угрозу, особенно если среди них окажутся достаточно сильные маги. Отряд уже почти домчался до арки, когда услышали грохот рухнувшей решетки И даже успели ее увидеть до того, как два стражника, вбежав в калитку, сделанную в правой дубовой створке ворот, закрыли ее за собой. Магическим зрением Уля увидела появившуюся сферу. Судя по ее сильной энергетике, как минимум один сильный маг Вейнаги остался, а судя по тому, что вскоре не появилась еще одна сфера, маг в крепости остался все же один. «Приготовьтесь», — скомандовала графиня. «Нойм, в сторону уйди!» Ей пришлось трижды ударить водяной плетью, напитанной по максимуму, прежде чем сфера разрушилась. Тут же, сформировав конструкт воздушного потока, не пожалев, и на это заклинание сил ударило поворотом. На все это она потратила совсем немного времени, буквально пять-шесть ударов сердца, Уля торопилась успеть, пока со стен и башен в них не полетели арбалетные болты. Успела. С ужасным грохотом ворота, а затем и решетка, вырвались из своих опор, своротив часть башенной кладки и влетели огромными снарядами во внутренний двор, сметая колеча и убивая подбегавших защитников замка. «Герда, я еще не совсем пустая, но близко к тому!» — крикнула она лейтенанту-ниндзя, вбегая со всем отрядом подворотную арку. «И этого хватит!» — весело оскалилась Герда, дорезая оглушенного полубессознательного стражника. «Кавалеристы с его пограницами, она кивнула в сторону Нойма, загонявшего телеги, чтобы перегородить ими проход и использовать как укрытие от болтов. «Сейчас уже подскачут, а там и баталии подойдут!» «Уля, не лезь туда!» — Лола схватила высовывающуюся графиню за плечо и потянула ее назад под арку. После одного случая, когда Уля плакала из-за ссоры с нечаем, это был всего второй раз, когда Лолита назвала свою хозяйку по имени. «Ты за собой следи!» — огрызнулась хозяйка в запале боя. Заклинание «Динамический щит», которое наложил на нее Олег, способно было полностью погасить энергию не менее сотни арбалетных болтов или трех-четырех десятков самых сильных ударов мечом, копьем или каким-то иным подобным оружием. Но растрачивать попусту энергию своей защиты, естественно, Уля не собиралась. Брат сейчас был далеко. А сколь долго ей еще предстоит быть с баталиями, и сколько раз динамический щит ей может пригодиться, угадать было сложно. Но и прятаться, словно трусиха какая-то, Уля не желала. Она увидела магическим зрением, что маг крепости второй раз поставил сферу, но сразу же по насыщенности заклинания и размерам поняла, что тот, похоже, поставил ее на последних остатках своего резерва. Чтобы сбить это заклинание... Ей хватило и половины оставшейся у нее энергии. Теперь батальные маги смогут наносить удары свободно. «Скачут!» — обернувшись на выкрик Ушора, она увидела, как, разбрызгивая копытами уличную грязь, к ним на подмогу мчится колонна всадников. Впереди скакали пограничники Нойма, сзади уже были видны кавалеристы бригады. «А вон и защитники собираются нас атаковать!» Нойм поднял арбалет и направил его на редкий строй копейщиков, собирающихся на площадке между донжоном и вытянутым длинным зданием казармы. Защитники торопливо выбегали из казармы и донжона, сбегали со стен, которые в этот раз уже никто штурмовать не будет». Чтобы не дать им сформировать плотный строй, графиня использовала заклинание «Пламя», превратив в живые свечи сразу полтора десятка защитников и посеяв панику, а затем, ударив воздушным потоком, разметала середину строя. «Вперед!» — прокричал Ноем своим спешивающимся и торопливо строящимся на выходе из арки егерям. Получив команду, егеря, не дожидаясь своих замешкавшихся товарищей и кавалеристов бригады, бросились в атаку. Обернувшись, Уля успела заметить внизу, у городских ворот, появившуюся сверкающую латами колонну первой баталии. Ей даже показалось, что она слышит ляск доспехов, хотя, конечно же, с такого расстояния ничего она услышать не могла. — Руку отпусти! Запарю гадину! — выкрикнула она Лолити и бросилась вслед за ниндзя и егерями. Все же главной задачей егерей-пограничников была ловля разбойников и контрабандистов, а не штурм крепостей и сражения с одоспешенными воинами. Поэтому и капитан совершил ошибку, бросившись в атаку, вместо того, чтобы просто удержать ворота до подхода баталий. И сами егеря, поддавшись азарту при виде разгромленного графиней строя противника, оказались в сложном положении, когда наткнулись на сопротивление все прибывающих защитников крепости». Оставшегося у Ули резерва едва хватило бы, чтобы три-четыре раза полностью напитать конструкт малого исцеления, поэтому она пожалела истратить его еще на несколько боевых заклинаний. Подумала, что на всякий случай надо оставить для лечения раненых. Но биться легкими ниндзинскими мечами Уля умела, пусть и не так хорошо, как та же лейтенант Герда. Она вовсе не была кровожадной». Но азарт и упоение схваткой захватили и ее. Вслед за другими ниндзя она крутилась, прыгала, приседала и колола, рубила, подсекала наседавших врагов. Не менее двух раз ее спас динамический щит. Трижды, отвлекшись на мгновение от боя, она исцелила тяжело раненого ниндзя и двух егерей. Но уже более чем десятку егерей она ничем помочь не могла. Они были убиты или умирали от полученных смертельных ран. Их было начали теснить, особенно когда атаку противника возглавил сам комендант крепости, если судить по его полковничьим Шеврону и Аксельбанту, но тут уже подоспели сначала маги, оставшиеся у городских ворот, а затем и запыхавшиеся, раскрасневшиеся солдаты первой баталии. Не зря их так долго и порой жестоко гоняли. Несмотря на проделанный бегом большой участок пути, да еще и в полном вооружении и экипировке, латники вовсе не выглядели сильно уставшими. Когда битва внутри крепости перешла в резню, Уля отошла в сторону колодца. «Навоевалась, благородная госпожа», — обиженно спросила свою хозяйку Лалита. Доспехи Улины и охранницы были густые, испачканы чужой кровью и побитые во многих местах. Она все время находилась рядом с графиней, прикрывая ее от ударов. «Лола, прости меня», нарушив существующий этикет, согласно которому никогда не нужно просить прощения у своих слуг, Уля обняла свою верную охранницу и уткнулась ей в плечо. Наверное, со стороны подъехавших к ним в сопровождении свиты полковника Ашера и графа Олни Ризенда, объятия двух девушек, одна из которых была высокой и крепкой, а другая довольно хрупкая, едва доставала первой до плеча, выглядели комично, но сейчас в такой момент было не до смеха. «Я восхищен, графиня! Взять такую крепость без долгой осады и десятка штурмов...» «В это невозможно поверить», — произнес граф. Впрочем, в его голосе уле послышалось больше зависти, чем радости. Зато полковник Ашер был искренен в своем полном восторге. Он соскочил с коня и встал перед ней на колено в очередной раз, высказывая ей свое восхищение, и в очередной же раз путанно и сумбурно. В том, что захватить Вейнок так быстро и относительно легко могли только она или Олег, Уля смогла убедиться ближе к концу дня, когда обошла стены крепости и побывала во всех башнях и донжоне. Ей еще повезло, что в Вейноге оставался только один, пусть и самый сильный маг крепости, иначе потери бригады исчислялись бы не десятками, а сотнями убитых. Защитники дрались отчаянно, понимая, что мятежникам статус военнопленных не светил, и всех их ждет казнь. Стычки вспыхивали еще склянку времени, не меньше, даже после того, как над крепостью люди графа водрузили королевский флаг. А дальше и в самой крепости, и особенно в окружающем крепость-городе, начались грабежи. Впрочем, брат ей объяснил, что грабежи и мародерство — это когда забирает у невиновных и непричастных людей их имущество или снимает с трупов убитых не тобою людей, не являвшимися тебе врагами. А когда ты что-то забираешь у побежденного тобой противника или тех, кто его поддерживал, то это конфискация и репарации. Брат, правда, когда об этом ей сказал потом еще вздохнул и добавил что-то насчет слишком тонкой грани между этими понятиями, и что ей пока рано забивать себе этим голову. Но свой категорический запрет на грабежи городов и поселений, не оказывающих сопротивления, довел до всех офицеров своей армии и предупредил, что наказывать будет жестоко. «Проявлять излишнюю скромность» и отказываться от предложенных ей полковником лучших в крепости апартаментов Уля не стала. По всей видимости, раньше в них обитал сам комендант с семьей. Места в них было полно, поэтому графиня потребовала, чтобы с ней вместе разместили и ниндзя с Лолитой. «Скажи там, пусть рабы воды в ванну натаскают». «Такое чувство у меня, что я уже год в теплой ванной не мылась», сказала Уля охранница. Да, улыбнувшись, они с хозяйкой уже помирились и оставили обиду в прошлом, пошла искать крепостных рабов, которые были единственными, чье положение нисколько не изменилось. Они лишь поменяли хозяев, и не факт, что на более худших. Двух испуганных девушек-рабынь с трясущимися от страха руками Уля, расслабившись в теплой ванне, не успокаивать и тем более запугивать не стала, отослав их прочь и обойдясь своими силами. Все же она не из тех графинь и баронесс, которых она видела при королевском дворе. Она слишком часто находится в разъездах, как в военных, так и в рабочих. Она привыкла, а вернее, не разучилась ухаживать за собой сама. И нельзя сказать, что иногда она не завидовала тем легкомысленным пустышкам, которые вели веселую светскую жизнь». Не то чтобы ей прямо сейчас захотелось приступить к обещанной ей братом жизни светской львицы, к тому же тот сам говорил, что обещанного три года ждут, но вот о том, что сейчас с ней нет ее давней подружки Филезы, она пожалела. Крики ужасной боли донеслись до Ули, когда она завтракала с Гердой и Лолитой за столиком, накрытым прямо в спальной комнате, где она провела ночь. Граф решил начать казни изменников с женщин, удивилась она, расслышав, что вопли принадлежали женщинам. Так их муж и отец, главный из здешних мятежников, вчера погиб, доложила лейтенант, которая сегодня проснулась наверняка с первыми петухами и уже пару-тройку склянок была на ногах. Комендант из Простолюдинов, поэтому его жену и старшую дочь граф лично вчера до полуночи в подземелье допрашивал. Повезло нам, что стены в подземельях толстые, иначе бы не выспались. Он бы в сражениях так геройствовал, буркнула Лалита с набитым ртом. Поесть она любила. И Уля была уверена, что ее охранница умнет половину всего, что сейчас было на столике. А с младшими-то что? Как сквозь землю провалились оба, и сын, и дочь хмыкнула Герда. Даже маги поиском жизни не могут найти. Впрочем... Маги наши, бригадные, а у графа своих с собой нет, не сильно-то и стараются. За годы общения с братом Уля потеряла интерес к кровавым развлечениям, которые любила в детстве, как и окружавшие ее люди. А в последнее время вообще стала за собой замечать и отвращение к таким забавам. Лучше уж просто казнить, если преступник сам ничего жестокого не совершал. В дверь спальни, когда они уже заканчивали завтракать, под звуки пыток, доносящихся с городской площади, постучавшись, заглянул один из ниндзя. «Там полковник Ашер», — доложил он, — «сам пришел, а не нибудь прислал, просит поговорить о чем-то срочном». «Так пусть заходит, мы тут все одеты, как видишь». По законам Винора бригада имела право на половину трофеев. Другая половина доставалась королю». Но граф Ризент потребовал от Ашера, чтобы тот передал всю казну, захваченную в крепости, ему и даже выставил перед дверью, где эти деньги хранились, охрану из своих людей. «Там, правда, немного, всего около 18 тысяч лигров, видимо, на наемников здорово потратились», рассказывал чуть успокоившийся после того, как девушки напоили его чаем с медом полковник. «Но это полновесные лигры» а не те новоделки, которыми сейчас расплачивается наш славный король. «То есть граф, как я поняла, решил положить болт на законы Винора, уточнила графиня. Выражения брата, к которым она давно привыкла и которые порой сама непроизвольно употребляла, других людей часто вгоняли в ступор. «Не, не положил он, немного растерявшийся Ашер, все же сообразил, что графиня имела в виду. Он говорит, что...» «У короля сейчас проблемы с наличностью, а мы свою долю можем набрать с горожан и имущество крепости. Что с этих голодранцев возьмешь? В крепости, конечно, много всякого полезного, вот только это все тяжелое. И как вывозить? Полки наемников и мятежников по-прежнему перекрывают дорогу». В отличие от полковника, Уля хорошо понимала, что ее браты эти трофейные деньги не интересуют. Он бы даже и доплатил, если бы ему поставили как можно больше железа, над которым он так трясется, и про неутоленную нужду, в котором постоянно в кругу близких жалуется. «А про вас, госпожа, ну, когда я хотел на вас сослаться», смущенно добавил полковник, «Резент сказал, чтобы вы у себя в графстве командовали, или в герцогстве, раз вас ваш брат так разбаловал, а не в королевской крепости». «Ну, в этом-то вопросе он прав». Неожиданно для присутствующих графиня не обиделась, а улыбнулась. «Ладно тебе», — успокоила она Ашера. «Разберемся. Мы ведь пока из Вейнага не уходим».